Глава третья. Маргарита. На большой перемене случилась неожиданность. Миквой от нас откололся. В столовой он извинился и пошел обедать со старшекурсниками со стихийного. Мы с психом остались вдвоем. Взяли еду, сели рядом, а после первой ложки супа псих заявил. «Маргарита, я знаю, кто ты «М -м -м. от неожиданности я чуть не подавилась». Парень придвинулся ближе и прошептал. Ты пришла из другого мира. Ты чужачка. Именно в другой мир, а не куда-то на окраину нашего, перебросил леди Альбрину Юдиус. Ну, допустим. И что дальше? Не стала отрицать я. Я не собиралась скрывать свое происхождение от друзей. Просто не торопилась с признанием, полагая, что шокирующих новостей и так много. Сейчас даже испытала облегчение. Кажется, вообще не придется ничего объяснять. «Да так». Портальщик сделал невнятный жест. «Я же задала новый вопрос». «Как ты узнал?» «Разумеется, из записей». Псих выглядел спокойным и по-прежнему задумчивым. Он откусил кусок хлеба, а когда проживал, я убедилась в том, что этот мир действительно меркантилен. А еще в примите, что у дураков мысли сходятся. Ведь Лим озвучил именно то, о чем я подумала пару часов назад. «Помнишь телепортационную бляшку?» — сказал он. «Ты обещала за нее услугу». «Обещала», — я кивнула. «И чего ты хочешь?» Парень остался спокоен, но взгляд сверкнул жадным азартом. «Магию хочу. Хочу научиться ходить между мирами. Хочу знакомиться с другими цивилизациями». Я едва не подавилась супом повторно. Потом промокнула губы салфеткой и подтолкнула. «И...» Связь между услугой и желанием психа я не понимала. «Маргарита, сходи со мной к разломам, а?» Псих сделал большие честные глаза. Миг. И во мне все смешалось. Удивление, радость, возмущение, испуг, желание оказать помощь. Разломы? Я слышала про них. Механизма воздействия, после которого обычный портальщик обретает способность прыгать за рамки родной действительности, не знала. Но помнила, что разломы в таких вопросах помогают. Вот только есть одно «но». «Куда мы пойдем?» Я перешла на страшный шепот. «Георг нас убьет». «Не убьет. Он временно снял с нас клятву, разрешил делать, что захотим. И это разрешение до сих пор действует. Георг сам разрешил нам приключения». «Угу. Прекрасная позиция». Только, боюсь, такой аргумент не прокатит. «Георг нас убьет», — твердо повторила я. «Спорим, что нет». Я спорить не стала, вернулась к супу. Ела и внутренне ерзала. Влипать в неприятности категорически не хотелось. Но долг перед психом, а еще возможность заполучить личного межмирового портальщика и иногда посещать родной мир. «Зачем тебе я?» «Новый разумный вопрос. Ты можешь сходить к разлому один или с Джимом?» «Могу, но с тобой интереснее». Я посмотрела вопросительно, и Лим пояснил. «Марго, до тебя я жил самой обыкновенной скучной жизнью. А теперь я не только молод, красив, талантлив, но еще и баснословно богат, и все благодаря тебе». «Если надеешься, что снова найдем...» «Нет», — перебил парень не надеюсь я о другом ты словно притягиваешь невероятные события и с тобой шансов на успех всегда больше по поводу успеха заявление было спорным я застонала и прикрыла глаза марго ну пожалуйста протянул псих свое твердое нет я озвучить все таки не решилась увы практика показала что оно не срабатывает моим ответом стало «Хорошо, Лим, я подумаю». «Маргарита!» Наконец расслабился и заулыбался он. Но радовался рано. Как бы там ни было, последние события дурь из меня повывели. Я слишком четко понимала уровень ответственности перед мамой и Фелинией. Трепать нервы Георгу тоже не хотелось, а то еще запишет в блокнот. Более того, я начала сознавать какого уровня опасности мы все подверглись в прошлых вылазках, и по коже бежали ледяные мурашки. В общем, просьбу предложения психа я отложила в дальний ящик и вновь сосредоточилась на занятиях. На сегодня мое расписание полностью совпадало с расписанием всего курса. Только в конце был добавлен лишний предмет. Политология. Еще одна. Впрочем, я не роптала, потому что преподом, значится магистр Номан. Человек, который приятельствовал с бабушкой, и помогал мне с самого начала. Перед Номаном я не боялась показаться неосведомленной или даже тупой. На занятие, разумеется, пришла, отработала с максимальным старанием. Тот факт, что старик держался более отстраненно и вежливо, тоже отметила: Эх, тяжела ты доля королей! Прежде чем покинуть главный учебный корпус, я поболтала с заучкой. Та дала свой комментарий по одному политическому моменту, озвученному номаном. Интерпретация Зоры кардинально отличалась. Загруженная вот такой противоречивой информацией, я вернулась в общагу. А там. Фрмяу! Приветствовал меня Фиалка. Голос прозвучал еще противнее, чем у жреца. Меховая дама была недовольна. Но это еще ладно. И лотка благоухала так, что захотелось сбежать. Тут я в очередной раз огорчилась, что у меня нет совка. Второй повод для грусти. Дополнительный пакет песка тоже отсутствовал. В общем, жрец, который бегает в туалет на улицу через форточку, лучше. Вот как ни крути. Фрумяу! повторяла Фиалка истерически. «Провопила на все общежитие. Пришлось ублажать, кормить, гладить и уверять, что она самая красивая». А потом я вспомнила про конверт, отданный Георгом вместе с расписанием. Отыскала его в сумке, распечатала и улыбнулась. Ну, хоть одна хорошая новость. Даже не так. Новость огонь. В конверте обнаружилось два предмета. Короткое письмо от мамы и красивая, украшенная золотым тиснением карточка. Мама писала, что тянуть уже невозможно и неприлично. И раз я в прошлом письме дала ей свое благословение, то вот. Карточка, это было приглашение на свадьбу Его Величества Крейва и леди Лилианы, причем сроки кратчайшие всего две недели до мероприятия. Уи! -и -и радостно воскликнула я. Фиалка посмотрела злобно, и, продолжать осознание шикарной новости, пришлось на кровати, почесывая ушастую голову. А ведь через две недели Крейв перестанет быть мне как бы отчимом, и станет отчимом настоящим. Помня их перепалку с Георгом, эта мысль развеселила больше всего. Я улыбнулась, но тут же услышала новый возмущенный мяв. «По жрецу скучаешь», — догадалась я. «Не волнуйся, скоро вернется. Куда он денется?» Фиалка горько вздохнула, потом зевнула и прикрыла наглые глазища. В общем, жизнь явно налаживалась. Если бы еще не Георг со своим неудом и не псих со своими сомнительными подкатами то все было бы совсем хорошо. Увы, новое расписание оказалось не очень щадящим. Утро нового дня началось для меня на целый час раньше, с дополнительной медитации, которую проводил тот же магистр Номан. Он ждал в аудитории, которую я когда-то разнесла. «Доброе утро, Маргарита», — сказал старик. Я вежливо ответила, а потом некультурно зевнула. Препод улыбнулся и предложил расстелить коврик. Я, разумеется, подчинилась. Уселась максимально удобно и даже не пыталась отогнать нехорошую мыслишку. Надеюсь, здесь, на медитации, мне удастся доспать. Но Номан словно видел насквозь. «Марго, нам нужно поработать, это важно. У тебя необычный дар, мы пока не знаем, как его развивать. Тебе сейчас нужно не дремать, а быть особенно внимательной». Кивнув, я стянула с шеи рубиновый артефакт Георга и повела плечами. Потом вздохнула, прикрыла глаза и сосредоточилась на области солнечного сплетения. На том месте, куда когда-то вошло семечко дара, и которое сейчас виделось как некий крупный мерцающий внутри меня шар. Несколько глубоких вдохов, зов посланный собственной магии, абсолютное расслабление безо всяких попыток задремать, и магистр вдруг вскрикнул. Я распахнула глаза, теряя часть концентрации, и мысленно ругнулась. Ведь знала, и, видимо, должна была предупредить Номана. Только я не сказала, и те несколько семяндара, которые неожиданно возникли в аудитории и закружились вокруг меня, вызвали у преподавателя легкий шок. «Так...» Та — протянул Номан. Я хмыкнула, вспоминая свои размышления после приключения в пещере Гаэша и мысленно попросила семена объединиться, стать чем-то более компактным. Шарики послушались, грудились в этакий комок и дружно замерли перед моим носом. Ну а я... Короче, это все недосып. Ранний подъем, сдобренный отсутствием в организме кофе, стал причиной того, что соображала я скверно. Будь во мне хоть чашечка бодрящего напитка, я бы так не поступила. Не предложила бы полученному из семян снаряду атаковать одну из стен. Но приказ прозвучал. И вот чудо. Семечки, которые легко проходили сквозь любые преграды, превратились в настоящее оружие. В коридоре завыло. Это сработало заклинание, оповещающее о нарушении защитного контура. А часть стены, атакованная семенами, банально обрушилась, образовав широкий такой проем. При том, что стена была внешней, толщиной в несколько локтей, выглядела впечатляюще. Настолько, что у меня рот приоткрылся. А всегда спокойный Номан сначала побледнел, через миг побагровел и воскликнул, перекрывая сирену. «Опять?» и... «Неловко». Я втянула голову в плечи и снова мысленно обратилась к семенам. Позвала их обратно, одновременно прося не производить новые разрушения. «Леди Маргарита!» воскликнул Номан в возмущении прежнего. «Как вы это сделали?» Я развела руками и вместо адекватного ответа выдала пищащее. «Его Величество Георг с удовольствием оплатит ремонт». Номан прикрыл глаза, призывая себя к спокойствию, но через секунду этот замечательный, очень уравновешенный преподаватель не выдержал. «Кыш отсюда!» Крючковатый палец указал на дверь. «Уходите, леди Маргарита!» «Думаю, впредь вы будете медитировать в каком-нибудь другом месте, либо под открытым небом, либо...» «Во дворце она будет медитировать», — рявкнул вбегающий в аудиторию ректор Калтум. «Только во дворце». Я стыдливо отвела глаза, сцапала с коврика рубина, стараясь не смотреть на руководство Академии, поспешила к двери. «Но как?» — практически взревел Калтум. «Господин ректор, вы не поверите», — ответил Номан. «Да я уже во что угодно готов поверить». К счастью, спрашивать главную виновницу никто не пытался, и я быстренько удалилась. За мною улетели и семена, заставившие ректора ненадолго аниметь. Пробегая по лестнице и беря курс на столовую, я просила семена временно не хулиганить и держаться ближе. В итоге они догнали и скрылись под моей одеждой, вернее, словно впитались в нее. Несколько шагов, и пониже поясницы заворочился шарж. Нарисованный змей явно заметил присутствие семян, и соседство ему не понравилось. «Ну а что делать?» — вслух шикнула на змея и я. «Какие еще варианты?» Шарж снова заерзал. «Ладно, разберусь позже. Прямо сейчас нет ни сил, ни желания». Соображалки без утреннего кофе тоже, увы, нет. Георг Ну вот и все. История Дитриха закончена. Я лично убедился в этом финале, и лишь когда дворцовая площадь от Кейма начала успокаиваться, переместился в Астраул. Еще на телепортационной площадке сбросил с себя камзол, тут же стянул перчатки и, тряхнув головой, направился к единственной ведущей из двора колодца двери почти выдохнул решив что самое сложное на сегодня позади а значит можно расслабиться как навстречу выскочил секретарь что еще рявкнул я отозвался секретарь он выглядел то ли расстроенным то ли смущенным то ли смеющимся что еще повторил я грозно Почуялись новые неприятности, которых я совершенно, то есть абсолютно не ждал. Ничего критичного, Ваше Величество. Срочное письмо от господина Калтума и счет, который уважаемый ректор просит оплатить немедленно. Сердитости во мне поубавилось, ведь в письме от Калтума ничего ужасного быть не может. Счет это тоже не страшно. Куда приятнее, чем сообщение, что кто-то умер или случилась беда. Что за счет? буркнул я Кхм". губы моего вышкаленного бесстрастного секретаря дрогнули в подобие улыбки я снова напрягся что произошло что помощник смеется неужели а вот додумать я не успел счет на ремонт внешней стены основного корпуса академии пояснил секретарь в стене пробоина а леди маргарита которая и причинила этот ущерб попросила обращаться за оплатой к вам «Сказала, вы будете рады». Я застыл. Замер, сознавая услышанное и отстраненно отмечая. «Если тебя встречают новостями об инциденте с юной Сонтервейс, значит, с телепортацией ты не промахнулся. Значит, ты точно попал домой».